Глава двадцать Я с трудом разлепила подрагивающие веки и судорожно вздохнула. Казалось, что только-только свалилась с белоснежного дракона на руки одного из олесов, но сейчас находилась в каком-то странном помещении. Повернула голову и уставилась на небольшой столик, сплошь заставленный бутылочками разных форм и размеров. Рядом с ним были аккуратно разложены артефакты. «Как вы себя чувствуете?» Голос был женским и довольно мелодичным на слух, но в нем присутствовала легкая хрипотца, а еще сила. Сразу стало ясно, что принадлежал он молодой Олесе, и сердце затрепетало. Ведь она уже была той, кем я так отчаянно мечтала стать. Повернув голову в другую сторону, я выдохнулась чувством. «Замечательно!» и осеклась, потому что рядом с молодой женщиной в форме Олеса стоял Блэкс. Мне сразу не понравился взгляд мужчины. Так рассматривают редкую букашку, которая посмела увязнуть в супе. Видимо, генералу стало известно, в какого зверя я обращаюсь. Радость от встречи с Олесой тут же сморщилась, почернела и исчезла, как лист бумаги в пламени костра. «Мне никогда не встать рядом, плечом к плечу с этими храбрыми магами, не защищать королевство от гоблинов». леса поймала мой взгляд, полный ужаса и безнадежности, направленный на Блэкса, и поспешила откланяться. «Я передам целителю, что с девушкой все в порядке». Генерал и бровья не повел, будто не услышал, а женщина поспешила оставить нас вдвоем. Когда дверь за ней закрылась, мужчина сделал шаг к моей кровати, а мне вдруг захотелось превратиться в муху и исчезнуть из его пристального внимания. Но я не умела. Поэтому лишь гулка сглотнула в ожидании бури и будто в спасительную соломинку крепче вцепилась в гоблинскую дубину. Блэк сморгнул, словно выныривая из своих мыслей, и перевел свой жуткий пронизывающий взгляд на оружие. Я невольно перевела дыхание, но все равно была готова терпеть человека, одно присутствие которого заставляет замирать мое измученное сердце, лишь бы не выгнали из отбора Валеса. «Почему?» — сухо спросил генерал. Я нервно облизала мигом высохшие губы и попыталась собраться с мыслями. Казалось, что от моего ответа будет зависеть будущее, нельзя сдаваться. Я должна доказать этому бессердечному человеку, что даже слоны могут быть полезными, потому что я хочу... «Нет, я могу защитить не только себя, но и все королевство», — сбивчиво начала я. «Конечно, не одна, кто бы смог. Я буду стараться, очень стараться. Да, мой зверь не обладает острыми зубами и когтями, но я умею готовить, убираться и немного шью. А еще, вы не услышите от меня и слова «поперек». Я вообще никогда не буду жаловаться, даже если стану жить в палатке и спать на голой земле». «Поверьте, Олес Блэкс, я не такая бесполезная, как вы думаете». Выдохшись, замолчала и пытливо всмотрелась в непроницаемое лицо мужчины. Он снова покосился на мое лицо и вернул взгляд на дубину. С легким кивком повторил. «Почему ты так отчаянно цеплялась за это?» «А?» — растерялась я. Думала, он спрашивал, почему я солгала о своем звере и даже изменила записи в карточке адепта. А генералу интересно, почему не выпустила из рук по лицу гоблина? Это, подыскивая слова, пролепетала я и повела плечом. Наверное, инстинкт. Мне казалось, что ее ни за что нельзя отпустить. А еще боялась, что тот гоблин причинит вред дракону. Поняла, что сумела верно выразить свою мысль. Так оно и было. Я не хотела, чтобы пострадало совершенное белоснежное создание. То есть... Блэкс вдруг наклонился ко мне и поставив руки по обе стороны от моего тела оперся на них его волосы блестящими черными змеями скользнули вперед обрамляя мужественное лицо и едва не касаясь моих щек дыхание перехватило сердце пропустило сразу несколько ударов я будто заворожённая смотрела в темные глаза мужчины ты боялась не за себя а за дракона да Я с трудом заставила губы двигаться и снова облизала их, привлекая к ним внимание Блэкса. Он покосился на них и снова посмотрел в мои глаза. Я же не смела дышать, невольно любуясь этим красивым и опасным человеком. «Тебе не кажется это глупым?» Он выгнул смоленую бровь. «Вместо того, чтобы думать о безопасности дракона, надо было спасаться самой». Я и думала, призналась, а потом выпалила в порыве эмоций. Я просто чувствовала, что лишь объединившись, мы победим этого здоровенного гоблина. Так и вышла, Поддавшись чувствам, даже приподнялась и отчаянно встретила прямой взгляд генерала. Пусть думает, что хочет, я ни о чем не жалею. Для меня счастье, что тот красивый белый дракон жив и здоров. А еще я безумно горда, что с моей помощью, пусть и небольшой, одним врагом рулонии стало меньше. Блэкс промолчал, а я откинулась на подушку и повернула голову, внезапно ощутив дикую слабость после эмоциональной вспышки. Тихо поинтересовалась, «Почему спрашиваете об этом?» Он вдруг подался ко мне и, едва не касаясь уха, твердыми губами шепнул, «Молодец!» и выпрямился, «Да так стремительно, что я засомневалась, произошло ли это на самом деле, да быть не может» растерянно заморгала я. «Мне должно быть, померещилось или нет?» Олес Блэкс. Сев на кровати, я прижала дубину к груди. Голос мгновенно осип, глаза наполнились слезами. «Означает ли это, что вы позволите мне стать Олесой?» В душе стремительно росла радость. Она закручивала меня в вихре надежд, которые вот-вот грозили стать реальностью. Если генерал похвалил меня, то больше не будет утверждать, что слоны не летают. Согласиться с тем, что в рядах его олесов появится такой анимаг, как я.